Глава девятнадцатая. Всё. Я стал осматриваться, когда ощутил присутствие позади и обернулся. Там парили двое. Не стояли, парили. Одна странная темноволосая девушка в чёрной одежде, моя напарница Фалина. А вторая была светловолосой копией Фалина в белой одежде. Она преследовала повелителя демонов. А за ними была огромная сфера. Голубая и прекрасная сфера с коричневыми и зелёными, точно чешуйками. «Эх, Джон, ты снова умер», — спокойно сказала Фалена. Удивительно то, что на её лице была грусть или печаль. «Да, похоже на то». После её слов я вспомнил. «Точно, меня проткнула рогом нар, я умер». «А что, до той, кто меня проткнул?» «Это ты меня проткнула». Рядом с Фаленой парила девушка в белом. «А, заметил?» Как я ожидалась от избранника Фалина, — сказала она. От нее исходило что-то далекое от этого мира, а на лице была зловещая улыбка. Она была еще более пугающей, но прочитать ее мысли было очень просто. Вот мысли Фалина я не мог понять до самого конца. Ну да, когда убивала, Нар выглядела иначе. К тому же за ней я видел твое лицо, и оно было таким же, как выражение на лице Нар. Все же зря я так сразу соединилась с Нар. Но ты прав. — сказала девушка в белом, а Фаллина выказала недовольство. — Боже, под конец ты сделала то, что было совершенно не нужно. Джон должен был уцелеть. — А разве справедливо, что выжить должен твой любимчик? — с такой же обидой ответила девушка в белом. А я смотрел на них. — Вы прямо как сёстры, прямо одинаковые. После чего на лице девушки в белом появилось удивление. — Ты меня не ненавидишь? Я ведь тебя убила. «О? да. «Ладно уж. Я не очень понимаю, что происходит, но я же достиг своей цели». Смысл моих слов понимала одна лишь Фалена. Но девушка в белом дала простой ответ. «Повелитель демонов уничтожен, нар снова нар, а демоны больше не будут нападать на людей. Устроит такой ответ?» «Да, тогда всё отлично. Меня устраивает». Сказал я, а на лице девушки в белом появилось удивление. «Фалена, а у тебя хороший вкус». «Я думала, что то вселилась в самого обычного мужчину, но ошиблась. Он не такой, как остальные люди». «А то!» Похоже, Фаля радовалась. «Они прекрасно понимали друг друга, в отличие от меня. Может, объясните мне всё? Я ведь уже мёртв. Может, прекратите недоговаривать и увидеть. Что это вообще? Объясните мне всё. Я не знаю, что происходит. Но если это мир, куда попадают после смерти, то скоро придёт моё время исчезнуть». А потом я, возможно, лишусь памяти и перерожусь. Вряд ли всё опять повторится. И пусть я всё забуду, но сейчас хотел бы узнать обо всём. Поняв мои мысли, Фалина и девушка в белом кивнули. «Но откуда бы начать?» «Может, сначала? Хотя это сложно, и Джон может не понять. Но попробуем». «Если врезу, они могут передумать». Потому я помалкивал и ждал. «Ладно, начинаю. Давным-давно...» Фаллина начала рассказ. Девушка говорила о стародавних временах. Тогда о создании нашей страны ещё даже никто не думал. Нет, в те далёкие времена не было ни людей, ни дворфов, ни эльфов. Они прибыли сюда. Сюда, то есть на нашу землю. Я посмотрел на голубой круг позади девушек. Сложно было поверить, что это наша земля. Но голубое — море, а коричневое и зелёное — горы и леса. А этот мир — тот тёмный мир, где я находился сейчас — Среди бесчётного множества он был где-то невероятно далеко от тех мест, про которые говорила Фалина. Из-за постоянных войн земля была разрушена, и на ней стало сложно жить. Они могли очистить окружающую среду, но будущее было мрачным. И у них появился план – перебраться на другую землю. И вот Фалина и остальные в безопасности доставили людей на новую землю, чтобы выжить. Я думал, выжили ли они, но, похоже, у этих людей была возможность жить там. Во тьме мира плыл корабль, в путешествии, занимавшем множество поколений. И вот они направились к нашей земле. «Но возникла проблема», — продолжала Фалина, а за ней заговорила девушка в белом. «Да, верно. Мы о многом не знали. У людей были души. Отделившись от родной земли, они угасли. Со сменой поколений они стирались и исчезали. Вот так всё и было». И потому, по пути в наш мир, они все погибли. Осталось семя жизни. Если его создать, можно было сделать несколько человек. Но главной проблемой было то, что даже если их создать, души у них не появятся. И потому Фалина и остальные хранили семя жизни, пока не добрались до нашего мира. На новой земле должна появиться новая душа. И тогда они бы создали новое поколение. Об этом они думали. Но ничего не вышло. У людей не появились души. Души были лишь у тех, кто был связан с землей. А они были с другой, потому и не получили души этой земли. Так все и произошло. Мы были озадачены. Мы доставили людей сюда, чтобы они могли выжить. Однако ничего не вышло, и мы начали ломаться. Наши товарищи не смогли выполнить свою работу. Настоящее чудо, что мы, хоть и ломаясь, могли поддерживать существование. И двигались мы, даже будучи сломанными, не из-за наших качеств, из-за странного притяжения этого мира мана Мана чудесная сила она дает жизнь даже неживому внутри нас проникла мана и мы стали чем-то близким к феям девушки они направляли корабль к земле и обратились в псевдофеи они были не настоящими отличные от настоящих фей такие неестественные образ мыслей и сама их суть отличались потому они не уживались с духами и в их природе появилось безумие, которая позволила им стать сутью материнства. И всё же они не забыли, для чего появились на свет. Чтобы спасти людей. Ради этого они существовали. Они использовали семя жизни людей и создали связь с этой землёй. То есть принудительно ассимилировались с местными. Люди изменились, но так они могли выжить. К такому решению пришли сломанные девушки. И в результате на свет появились вначале древние предки. Мы сделали типовых и склонных к плодовитости людей. Дальше мы создали тех, кто основывался в своей культуре на добыче минеральных ресурсов. раз ремесленников. дворфов, Сказала девушка в белом. А следом продолжила Фалина. Эльфов мы создали позже. Они были экспериментом. Большее разнообразие укрепляло связь с этим миром. Потому они и получились более тесно связаны магически и духовно. Новые люди заполняли этот мир. Те люди менялись, но наследовали часть себя. Всё проходило отлично. Однако, люди унаследовали и дурную черту тех людей. Это был страх и неприятие тех, кто был сильнее них. Люди начали испытывать враждебность и уничтожать местных жителей, демонов. В итоге вид был уничтожен. Так уж вышло. И так люди подумали, что они — главное на этой земле. Я была рада этому, но... Я не была готова допустить это... Эта земля принадлежала демонам. Нельзя уничтожать их. Потому я решила спасти их. Но в итоге спасла лишь одного. Однако у меня была сила сделать ещё таких же. Я сделала её, Нар, матерью и плодила демонов. Для того, чтобы они могли биться с людьми, я дала каждому из них ещё больше сил. Так и появились высшие демоны. А Нар способна управлять ими. Но в итоге они проиграли. «Фалена, победа за тобой!» Разочарованно сказала девушка в белом. Фалена покачала головой и повернулась ко мне. Не победила и не проиграла. «Джон, помогая человечеству выжить, я пренебрегала другими. Так я поступила. Хотя у меня не было права решать, кто прав. Демоны и вы — наши жертва. Это всё наша вина». Она склонила голову. Их история меня ошарашила. «Это была история мироздания, а они были нашими богами. Кто же вы?» Испытывая искреннее любопытство, спросил я. И Фалина, и девушка в белом ответили. «Я Фалина, а это Папиона». «Папиона — это лишь название. Я могу сказать, что являюсь мозгом корабля, доставившего нас на эту землю. Но ты этого всё равно не поймёшь. Но считай, что я дух корабля. Так больше подходит для мира магии». И правда, я не понимал. Но я знал, что хочу сказать. «Папиона — бог сновидений. То есть она богиня. Однако...» «Почему вы выглядите одинаково?» На это ответила Папиона. «Я — главный корабль, а Фалена вроде лодки. Когда-то давно Фалена улетела и не вернулась». «Главный корабль?» «Корабль, что прилетел сюда?» «Все еще существует?» «Существует. И ты столько раз был на нем, Джон». Я не понимал, о чем говорила Фалена. «Лабиринты — это наши тела. Кто-то долгие годы покоился здесь». А кто-то из-за размеров не мог приземлиться. Потому продолжал плавать в тёмном пространстве. Все по-разному. «Хм, может, лучше объяснить?» Фалена посмотрела на Папиона, и то посмотрела в другую сторону. И указала пальцем. «Это я. Там была Луна. Земле она выглядела, как прекрасный шар, огромная серебряная звезда. Но отсюда она казалась чем-то рукотворным. На нём они прилетели. И это наша Родина». Но, чтобы проникнуть туда, надо использовать врата телепортации. Врата, которые ведут в лабиринты. Которые вы называете другими мирами. Понимаешь? От такого голова может взорваться. Но ты всё же понял? Я задумался, услышав слова Фалина. Нет, я понял ещё не всё. Я узнал об обстоятельствах, но оставалась ещё суть. Почему их злоба никуда не делась? Всё остальное было излишне. Я, конечно, был рад, что узнал обо всём. Ну и только. Я хотел убедиться, что людям и демонам больше ни к чему убивать друг друга. «Да уж, твой хозяин привыкет тебе до конца». «Джон такой. Это просчёт папилона». «Это...» Я посмотрел на неё, призываю продолжать. И она заговорила. «Ага, остаётся лишь извиниться. Когда я сделала Нар матерью демонов, я создала общество, по примеру, насекомых. Может, потому что видела общество людей. В любом случае, я уже была сломана». Я сама понимала это, но ничего не могла сделать. Я сделала Нар королевой и создавала армию по её воле. Они появлялись на свет, подчиняясь её разуму. Когда Нар пробудилась, она ничего этого не помнила. Но глубоко в сердце у неё оставалась ненависть к людям. И потому демоны инстинктивно ненавидели людей. Однако эти чувства притупились. Ваша война набирала оборота. И под конец света вывело меня из себя. В итоге я убила тебя. «За что прошу прощения?» «Вот как?» «То есть это был способ выпустить стресс?» «Вообще, не просто такое принять, но...» «Ладно, но теперь ведь все будет хорошо». Так я подумал и растерял все силы. Похоже, во мне все еще оставалось напряжение. «Так ты не злишься?» Спросила Папиона. И я впервые в этой жизни просто улыбнулся. «Ну, я сделал все, что хотел. Это ведь конец». Правда, в итоге я не увижу наступление мира. Но в остальном мне не о чем сожалеть. Я сделал, что мог. Этого было достаточно. Всё перед глазами заволокло белизной. Смотря на неё, я услышал голос Фалина. «Ах, Джон, тебе пока рано умирать». «Папион, это ведь несправедливо». «Чего?» «Нар жива, но Джон мёртв». «Хоть ты так и говоришь, но что я могу?» М «А, точно. Ты же проживаешь вторую жизнь». Даже если у тебя оставалось лишь половина души, у тебя есть полная человеческая душа. Папиона посмотрела на Фалину. У нее в груди было две человеческие души. Услышав их, я вспомнила кое о чем важном, о чем забыл спросить. Почему мне была дарована еще одна жизнь? А почему меня зовут Богом сновидений? Внутри корабля было много данных: медицина и здравоохранение, различные дисциплины и увлечения. Было столько исследований, которые развивались в течение долгого путешествия. И это одно из исследований. Мой корабль управляет снами. Человеческие сны. Я думал, что сны могут манипулировать воспоминаниями. Это даже мне сложно объяснить. Это сны предсказания. Почему они снятся, знали члены нашего экипажа. И причина в душе. Можно преодолеть время и исказить пространство. Но это делает не человеческая воля, а душа. То есть люди не могут вернуться в прошлое, а только отправить туда душу. Конечно, для этого надо много энергии. Скорее всего, когда Фалина заполучила твою душу после смерти, она бессознательно отправила её в прошлое, и ты получил второй шанс. Если честно, я совсем не понял её объяснений. Говорила она слишком уж быстро. Но и спешила она, потому что я должен был исчезнуть. Но я понял, что новый шанс мне подарила Фалина потому сказал Фалена, что? Спасибо. Хм, и тебе. Ладно, Джон, береги себя. Это была наша последняя встреча.